Глава тридцать восьмая. Лэндон просыпается еще до наступления рассвета. Первые лучи солнца мягко льются сквозь занавески, но он уже не может спокойно лежать. Прошедшая неделя пролетела как вихрь, наполненная разговорами, признаниями, слезами и тихими попытками Вивиан быть сильной. Он вспоминает каждое ее движение, каждый взгляд. Осторожно высвободив руку из-под головы Вивиан, и, стараясь не потревожить ее сон, он опускается на край кровати. Взгляд замирает на узкой щели в полу. Он видит, но вовсе не ее. Мысли уводят далеко, внутрь себя, туда, где тяжесть не дает вздохнуть полной грудью. Вспоминает, как рассказывал ей о лагере, о поиске Бруна, о людях, что встречались на пути. Каждое слово, которое он произносил, отражалось на ее лице. Иногда она обнимала его, показывая немую поддержку, иногда просто молча смотрела в одну точку, и он чувствовал, что там, за этим взглядом, таится что-то большее. Все эти дни он наблюдал за ней, видел ее внутреннюю боль, попытки казаться сильной ради Лилианы, ее заботу о малышке, несмотря на дрожь в руках и холодный пот, который по ночам покрывает ее спину. Лендон ясно осознает, Сколько бы он ни укрывал ее от внешнего мира своими объятиями, страх никуда не уйдет. Его тепло способно лишь на время притупить боль, дать ей короткий глоток покоя, но не вырвать корень, что сидит слишком глубоко. Ей нужна помощь сильнее, чем его прикосновения и слова, что-то большее, чем обещание. И это понимание давит на него тяжелым грузом, потому что впервые он чувствует себя по-настоящему бессильным. Но новая жизнь, о которой он мечтает, невозможна, пока Филипп остается на свободе, пока тот держит власть, пока отец Ноа не звонит. И все, что они построили за последнюю неделю, остается висеть тяжелым камнем на тонкой ниточке, которая может оборваться в любой момент. Лэндон тяжело вздыхает, понимая, что каждый шаг к спасению ведет его в новую битву. Он поднимается, идет к окну, Смотрит на лесистую тьму за домом. Внутри него тревога и решимость. Решимость довести начатое до конца, чтобы однажды Вивиан могла вздохнуть спокойно, чтобы Лилиана росла в безопасности, без страха и лишений. И ради этого он готов идти до конца, несмотря на усталость, страх и невозможность отдохнуть. Время тянется мучительно медленно, и это уже начинает сводить с ума. Услышав тихое, жалобное хныканье из кроватки, Лэндон осторожно наклоняется и поднимает Лилиану на руки. Дверь предательски скрипит, когда он выходит, и сердце на мгновение замирает, но Вивиан даже не шелохнется. Спит крепко, уткнувшись лицом в подушку. Облегченный выдох срывается с его губ. В коридоре тихо, в доме пусто. Ни шагов, ни звука посуды с кухни, непривычного дыхания пса рядом. Джо и Бруно ушли на прогулку. Лэндон понимает это сразу и чувствует в груди тепло. У него есть немного времени только для себя и дочери, редкий, почти украденный у мира миг, в котором нет места переживаниям и необходимости защищаться. Только он или Лиана, ее маленькие пальцы, сжимающие его футболку, и это теплое дыхание у шеи Он ставит чайник на плиту, чтобы приготовить девочке завтрак. За эту неделю, кроме бесконечных откровений и слез, они с Вивиан научились ухаживать за малышкой. Как держать, как кормить, как мыть, как понять каждое движение, каждый звук Лилианы. Они делали это вместе. Учились на практике, иногда неловко, иногда смеясь, иногда тихо наблюдая друг за другом. Лэндон ловит себя на мысли. Именно они должны быть теми, кто ведет девочку по жизни, кто открывает ей мир, шаг за шагом. Но на самом деле учатся они сами. Лилиана учит их заботе, терпению, вниманию друг к другу. Она учит их быть семьей. Его сердце сжимается от осознания, как много в этой крошечной девочке жизни, силы и любви, которую он и Вивиан будут хранить и защищать любой ценой. Он тихо усаживается за стол, держа Лилиану на руках. На подставке шипит чайник, а рядом на столе уже стоит приготовленная им каша. Лэндон чуть наклоняется к дочери, ощущая ее дыхание у себя на щеке. Девочка смотрит на него снизу вверх, чистыми бездонными глазами, такими синими, что в них можно утонуть. В памяти вспыхивает образ Ребекки и ее голос, когда она учила Лилиану выговаривать первое важное слово «мама». Лэндон сам едва слышно повторяет «скажи, мама». Сначала получает в ответ лишь путанный лепет. Мягкое бормотание, похожее на музыку. Но он не сдается. Снова просит, снова ждет. И вдруг, словно маленькое чудо в обычное утро, девочка повторяет за ним ясно и уверенно. «Мама». Его губы сами собой растягиваются в улыбке. Глаза невольно наполняются светом. Он прижимает Лилиану к себе, целует ее пухлую щечку и чувствует, как сердце на миг останавливается, чтобы тут же забиться сильнее. Это счастье простое и абсолютное, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только он и его дочь. Он осторожно подносит к ее губам первую ложку. Но Лилиана радостно машет руками, и в следующий миг вся каша оказывается не во рту, а размазанная по его штанам. На это лендон только шире улыбается, не замечая беспорядка. В этот момент на кухню заходит Вивиан. Их взгляды встречаются, и она отвечает легкой, но искренней улыбкой. Подходит ближе, сначала целует Лилиану, потом обнимает Лэндона за шею, утыкаясь носом в его волосы. Лэндон протягивает дочке очередную ложку и с улыбкой говорит, «Давай покажем маме, какой у нас хороший аппетит». «Мама!» Снова протягивает девочка, и Лэндон чувствует, как руки Вивиан вокруг его шеи слегка напрягаются. Этому научила ее няня, — говорит он, обернувшись к ней. Вивиан протягивает руки, и он бережно передает ей Лилиану, словно самое драгоценное в мире сокровище. Девочка тут же уютно устраивается у матери, уткнувшись щекой в ее плечо. Лэндон отходит к столу, ставит чайник, и пока вода закипает, украдкой смотрит на них. Утреннее солнце пробивается сквозь занавески, ложится на волосы Вивиан золотым сиянием и освещает лицо малышки делая его почти ангельским. В этот момент все вокруг кажется хрупким и бесконечно важным. Он чувствует, как его буквально распирает изнутри от бесконечного чувства любви, как тишина и спокойствие переплетаются с тихим счастьем. Каждая секунда будто тянется дольше обычного, превращаясь в вечность, которую он не хочет отпускать.